Многоголосый шепот в ушах прекратился, а через некоторое время, насладившись тишиной и покоем, наконец почувствовала себя. Ощутила себя в пространстве, услышала, именно услышала тишину в квартире и смогла разлепить веки. Все мои чувства обострились до предела, впрочем, дали знать о себе и неприятные последствия. Вся кожа ныла и зудела, словно меня покусали тысячи насекомых, горло соднило от сухости. А в целом, будто меня всю ночь били, били и по каким-то обстоятельствам убить забыли. Повернув голову на бок, поискала глазами бутылку. Она точно была, я помню. Вожделенная бутылка оказалась на месте, пустой. Более того, на ней обнаружились многочисленные следы зубов. Выходит, это я драла пластик зубами. Поднесла руку к лицу. С омерзением рассматривая свисающие лоскуты кожи, некоторые из них уже отвалились. Успокоило лишь то, что под этими жуткими последствиями болезни появилась новенькая, еще очень тонкая, розоватая кожица. Чесалась нестерпимо, но как взрослый человек я понимала, если ее травмирую, то могут остаться шрамы. Мое сознание все еще плавало, не в состоянии зацепиться за главную мысль, лишь фрагменты появлялись на поверхности, подталкивая к действиям сначала пить. Медленно встала с кровати, приложив массу усилий. Постояла, пока прошли головокружение и тошнота. Сколько же я так провалялась? Похоже, не меньше пары дней. Желудок с громким воплем потребовал пищи. Надо добраться до кухни, пока он сам себя есть не начал. До кухни шла, сильно пошатываясь, но ускорилась, завидев бутылку с водой на столе. В холодильнике обнаружились консервированная ветчина, сыр и еще пара полуфабрикатов. Я их даже разогревать не стала. Разодрав упаковку, голодной волчицей набросилась на еду, запивая водой, даже пот пробила ту усердия. Быстро насытившись и чувствуя, что желудок скоро лопнет от переедания, решила полежать. Но тут взглядом наткнулась на часы, вспышка воспоминаний, и я медленно опускаюсь на стул позади себя. Я пролежала в беспамятстве три дня. «Печально, но одновременно это означает, что я победила болезнь и приобрела иммунитет. Теперь мне ничего не страшно. Все еще не придя в себя от потрясения, добралась до дивана, прихватила плед и, накрывшись с головой, тут же уснула, но уже без сновидений и кошмаров. На кровати, сглазданную непонятно чем, лечь не отважилась. Снова пробуждение, но уже более привычное и в полном сознании». Полежала несколько долгих минут, вспоминая обо всем, причем очень тщательно, не упуская даже малейших деталей. Для меня это очень важно – помнить. Дотянулась до журнального столика и, подхватив пульт от телевизора, включила. Все больше недоумевая, переключала каналы, но на экране лишь тишина и серая рябь, не предвещающие ничего хорошего. Наконец, столичный городской канал обрадовал голубым экраном и знакомым лицом диктора но уже через мгновение я поняла – это единственное, что меня может обрадовать». Небритый, усталый диктор в потрепанном костюме сидел за знакомой каждому телезрителю стойкой, в расслабленной или, скорее, обреченной позе и сообщал страшные факты. Дорград, Цветоуст, Радужный, Гавр и практически все города Росины пали ниц перед вирусом. Все еще поступают редкие сообщения от местных властей прямо нам в студию, Но все твердят об одном, выживших не более 2%, и это в лучшем случае. Мы с оператором Корве будем вести эту передачу, пока в состоянии стоять на ногах. Граждане, сообщайте новости. Возможно, кому-то в будущем это спасет жизнь. Москана умирает. Запах смерти достигает даже десятого этажа, на котором расположена наша студия. Еще вчера нам сообщили, Арабекса больше не существует. Бенидас, Анжун, Венар. Дбилан. Эстон. Тоже. Из Маракона вчера поступали редкие сообщения, в которых говорилось, что страна завалена погибшими. Границы открыты, а редкие островки, изолированные от заболевших войсками, тоже постигла участь остального населения. Пандемия настигла и их. Теперь Маракон молчит, впрочем, как и остальные. Диктор устало потер лицо, прямо в эфире выпил из бутылки воды и с тревогой спросил, скорее всего, оператора. «Дим!» «Ты как себя чувствуешь?» Ему ответил хрипловатый бас. «Пока терпимо, но чувствую ненадолго». Я хлебнула воды, подавилась и заплакала. Значит, и туда добрался вирус. Ниточка, которая связывает меня с миром, скоро оборвется. Диктор потёр лоб, а затем и всё лицо обеими ладонями. Потом продолжил говорить, снова глядя на камеру. «Большая часть крупных городов России горит». Из-за невыключенных бытовых электроприборов загорелись жилые кварталы, целые заводы полыхают. Некому тушить, и огонь уничтожает все на своем пути. Из окна в раздевалке нашей студии видно, как горит столица. Смог стоит страшный, но пока работают кондиционеры. Хотя я уверен, скоро отключится электричество, вода и все блага цивилизации исчезнут. Граждане, сейчас нас спасет только понимание того, что мы все в одной лодке. «Я прошу вас забыть о распрях, мы все вымираем, так давайте хоть сейчас позаботимся друг о друге». Камера поехала куда-то в сторону, а потом я услышала встревоженный крик ведущего и грохот, голос диктора за кадром. «Корве! Корве, мать твою, не смей помирать, я тебя очень прошу!» Через мгновение экран погас, и, казалось, серая рябь заполнила все пространство, рождая во мне жуткое ощущение нереальности происходящего как сомнамбула, потыкала кнопки, листая плейлист, потом бездумно посидела еще немного, поела, с сожалением отметив, что еды осталось на один прием не более, и подошла к окну. Пустынная улица, брошенные с открытыми дверями машины и труповозка посреди дороги. Двое мужчин в серых спецовках и поблескивавшем магическом коконе защиты загружали человеческое тело в кузов закрытого грузовичка. Подобные машины, специально оборудованные для перевозки трупов, раньше мне встречались нечасто и вызывали печаль и безотчетный страх зато сейчас увидев как мужчины собирают погибших стало странно легко и спокойно хоть кто то жив и не бросает мертвых непогребенными взгляд привлекли несколько черных столбов дыма в разных частях города три из них от печей крематориев и еще два похожи на кирпичном заводе наверное тамошние печи тоже используются для этого жуткого дела Снова смотрю на мужчин. Они с трупом, морщась, пытаются вытащить здорового толстого мужика из машины. Труп окоченел, и им непросто. Проверила свой резерв и, убедившись, что болезнь не навредила моей магии, послала силовой импульс, помогая мужчинам. Они отшатнулись, стоило трупу самому покинуть машину и переместиться по воздуху в кузов. Мужчины пристально огляделись по сторонам, заметив меня, прилипшую к окну, Они коротко, благодарно кивнули. Но отпускать мой взгляд не спешили, приглашающий, помахав руками и показывая в сторону моего дома. Кивнула. Вышла на балкон и поняла, чего они от меня хотят. Стало плохо, жутко плохо. Захотелось завыть и побиться головой об стенку. Я живу на третьем этаже, поэтому было хорошо видно целую гору моих бывших соседей. Некоторых я знала в лицо. Сейчас все они были мертвы. Помогите их погрузить в кузов. Просьба мужчин отвлекла от тоски и отчаяния. Это поможет и им обрести покой, и нам очистить совесть и город. Я вскинула взгляд и лишь кивнула, затем, спохватившись, прохрипела: Я рада, что еще остались такие, как вы, хоть кто-то остался. Благодарна вам от них и от себя. Оба мужчины криво усмехнулись, и столько печали было в их глазах и лицах. Вновь применила магию, и осторожно погрузила всех в кузов. Пока один из них закрывал створки, второй еще раз, внимательно меня оглядев, предложил. «Может, хоть пару дней с нами покатаетесь? С вашей магией мы бы лучше и быстрее справлялись, а то с каждым днем все хуже и хуже становится». Я кивнула, соглашаясь. Мужчина представился. «Доктор Травин, а это мой коллега доктор Пуш. Мы оба патологоанатомы, но сейчас в нашей специальности нет смысла. Так хоть по-другому поможем». «Оба обладаем лишь магией исцеления, немногим выше среднего уровня, но, сами понимаете, здесь как раз ваша бытовая и нужна, а то силы не безграничны. Мы подадим звуковой сигнал, как подъедем завтра». Я вновь кивнула, забыв представиться, просто чувствовала, что дико устала, поэтому, вяло махнув рукой, вернулась в комнату. Снова хотелось спать, и я не стала противиться. «Новое утро». Ровно пять дней прошло с того момента, как я заразилась, и второй день, как я очнулась, выжив. Пока ощущала себя физически слабой, как ребенок, но, обнаружив все еще идущую из крана воду в ванной, решила помыться. Хотя, как только взглянула на себя в зеркало, взвыла от страха и жалости к себе и пережила непередаваемые ощущения. В первый момент показалось, что это зомби глядит на меня из фильма «Ужасов». Кожа с сухими лохмотьями, через которые проступает голубовато-розовое, новое, фиолетовые круги под глазами, отвратительные последствия пережитой лихорадки. Больные и тусклые светло-карие глаза и осинное гнездо на голове. Я попыталась расчесать волосы, но уже через минуту поняла, что это сделать нереально. Работая ножницами, я не плакала, хоть и любила свои роскошные шоколадные волосы. Слишком многое, что я любила, исчезло или погибло а вот волосы отрастут заново. Встряхнула головой, испытывая странное ощущение легкости и чувствуя каждый шевельнувшийся волосок на голове. Собрала остриженные грязные колтуны и выкинула без сожалений. Сначала посидела в ванной, отмачивая кожу в теплой воде, а потом осторожно вымылась, чувствуя, как вместе со старой кожей смывается моя прежняя жизнь. Я даже не заплакала, когда приняла решение, что любимых и близких людей никогда не забуду. Но раз высшие силы помогли мне выжить, значит, буду жить по полной, не оглядываясь на прошлое. Я уже позавтракала и оделась в легкие джемперы и джинсы, когда услышала гудок на улице, выглянула в окно. Мне помахали руками пуши травин. Вздохнув, набираясь смелости, я открыла входную дверь и шагнула в подъезд. Вздрогнула, когда уловила запах тлена, поэтому тут же активировала защитную маску. Мужчины встретили меня внимательными взглядами, не пропустив моей пятнистой шелушащейся кожи, стриженных рваными неровными прядями волос, обрамлявших голову в виде шоколадного цвета шапочки. И синяки под глазами, похоже, не укрылись от их внимания, но они с улыбкой кивнули, поздоровавшись. Я же запоздала представилась, залезая за ними в тесную кабину грузовичка. Два дня я моталась с врачами по улицам, мы собирали трупы, складывая их в кузов грузовичка и развозили по крематориям. Но нам все реже попадались живые. Пару раз мне повезло, что я была с мужчинами-магами. На нас нападали те, кто пережил болезнь, но либо потерял память и сейчас действовал сообразно животным инстинктом, быстро скрываясь, только увидев нас, либо сумасшедшие, которым лихорадка повредила мозг. Эти как раз не прятались, нападали, и каждый из них действовал по-своему. Нарваться на таких страшнее всего. Но ко всему, оказывается, можно привыкнуть и приспособиться. А еще маги, оценив мое плачевное состояние, лечили меня, помогая восстанавливаться.